Так продолжалось до тех пор, пока ею всерьёз не увлёкся предприниматель Фурштатский, видный мужчина с хорошим вкусом, владелец лучшего Киевского театра. Предлагал идти к нему в труппу на невероятно выгодные условия, заваливал цветами, комплиментничал, щекотал ухо пышными благоухающими усами, сделал предложение и иного рода, матримониального. Она уже готова была согласиться и на первое, и на второе. Об этом заговорили по всему театральному миру, завистницы опять кусали локти. И вдруг, на торжественном обеде, устроенном в честь Фурштатского попечителями театрального общества, он скоропостижно умирает. Сама Елизана на банкете не присутствовала, но ей очень живописно изобразили, как антрепренер побагровел, захрипел и упал лицом в тарелку с селянкой по-деревенски. Элиза, конечно, в тот вечер плакала жалела бедного Фурштатского, говорила себе, значит, не судьба и все такое. А потом зазвонил телефон. И знакомый голос с кавказским придыханием прошептал в трубку: "Я предупреждал вас. Это на вашей совести". Даже тогда она не начала воспринимать Искандера всерьез. Он казался ей опереточным злодеем, который топорщит усы и таращит глаза, а не страшно. Мысленно она насмешливо называла его Чингисханом. О, как жестоко наказала ее судьба за легкомыслие. Месяцы через три после смерти энтерпренёра, в естественности, которой ни у кого сомнений не возникло, Элиза позволила себе увлечься другим мужчиной, героическим тенором из Мариинки. Тут соображения карьеры были ни причём, просто певец был красив. Это ее вечная слабость к картинным красавцам. И обладал умопомрачительным голосом, от которого по всему телу разливалась дурманная истома. В ту пору Элиза уже служила в Новом Ковчеге, но еще дорабатывала свой концертный ангажемент. И вот однажды они с тенором, его звали Астралов, давали одноактную пьеску Дуэт Красная борода. Милый пустячок, она декламировала и немного танцевала, Астралов пел и был до того хорош, что потом они поехали в стрельню и случилось то, чему рано или поздно следовало случиться. Собственно, почему нет? Она взрослая, свободная, современная женщина, Он привлекательный мужчина, не семи пядей во лбу, но зато очень талантливый и галантный. Утром Элиза уехала, ей нужно было к одиннадцати часам на репетицию, а любовник остался в номере. Он очень тщательно ухаживал за внешностью, повсюду возил с собой туалетный набор СССР. Там маникюрный набор, всякие щёточки, ножнечки, зеркального блеска, бритва для подбривания бороды. С этой бритвой в руке его и нашли. Он сидел в кресле мертвый, вся сорочка красная от крови, борода тоже. Полиция пришла к выводу, что после ночи, проведенной с женщиной-тенор, перерезал себе горло сидя перед зеркалом. Элиза была в вуале, и гостиничная прислуга ее лица не видела, так что обошлось без скандала. На похоронах она рыдала, их там было порядком зареванных дам, терзаясь, горестным недоумением, что она такого сделала или сказала, как это не похоже на Бенвивана Астралова? Вдруг увидела в толпе Чингисхана. Он посмотрел на нее, ухмыльнулся и быстро черкнул себя пальцем по горлу. Только тут у Элизы открылись глаза. Убийство. Это было убийство. Даже два убийства. Можно не сомневаться, что Фурштадский отравлен. День или два она металась как в угаре: что делать, что делать? Заявить в полицию? Но во-первых, нет никаких доказательств. Сочтут бредом в избалошной дамочке. во-вторых, У Астраловой семья в третьих в третьих было очень страшно. Чингисхан сошел с ума. Ревность к ней стала его параноидальной идеей. Повсюду, на улице, в магазине, в театре она чувствовала слежку. Это было не мания преследования, нет. В муфте, в шляпной коробке, даже в пудренице Элиза обнаруживала маленькие клочки бумаги. Там ни слова, ни буквы, только рисунки: череп, нож, петля, гроб. ОтмнИтельность она уволила нескольких горничных. Ей казалось, что они подкуплены. Хуже всего были ночи. Из-за напряжения, из-за вынужденного одиночества, какие уж тут любовники, Элизе снились отвратительные сны, в которых чувственность смешивалась с жуткими образами смерти. Элиза теперь часто о ней думала. Наступит миг, когда безумие Чингисхана достигнет кульминации, и тогда и ее убьет. Это может произойти очень скоро. Почему же все таки она никому не обратилась за помощью? Причин несколько. Во-первых, как уже сказано, нет доказательств, и никто не поверит. Во-вторых, стыдно за свою чудовищную глупость. Как можно было выходить за монстра? Так тебе идиотки и надо. В-третьих, мучило раскаяние за две погубленные жизни. Виновата, расплачивайся. А еще самая странная причина. Никогда Элиза так остро не ощущала хрупкую прелесть мира. Доктор психиатр, с которым она очень осторожно, не называя имен, проконсультировалась насчет Чингисхана, сказал, что у параноиков обострение происходит осенью. Это последняя осень моей жизни, говорила себе Элиза, глядя на начинающие желтеть тополя, и сердце её сжималось от сладкой безысходности. Наверное, тоже чувствует мотылек, летящий на свечку, знает, что погибнет, но не хочет повернуть. Единственный раз, поддавшись минутной слабости, проговорилась она о своем страхе 10 дней назад, добрейшей Ольге Книппер, что называется, сорвалась. Ничего конкретного не объяснила, но плакала, лепетала бессвязная. потом сама была не рада. Оля со своей немецкой прилипчивостью измучила расспросами, телефонировала, слала записки, а после истории со змеей примчалась в гостиницу, делала таинственные намеки на какого-то человека, который поможет в любой ситуации. Ахала, охала, выпытывала, но Элиза была будто окаменевшая. Она решила чему быть, того не миновать, а посторонних втягивать незачем. Отвязаться от сердобольной заступницы можно было лишь одним способом жестоким, рассориться. И Элиза знала, как это сделать. Наговорила обидных, совершенно непростительных вещей про отношения Ольги с ее покойным мужем. Та сжалась, расплакалась, перешла на вы, сказала: "Вас за это Бог покарает" и ушла карает, вяло подумала Элиза, и, и скоро такая она в тот день была помертвевшая, полуживая, что нисколько не раскаивалась. а лишь ощутила облегчение, что ее оставили в покое наедине с последней осенью, безумием и ночными кошмарами.